Подконтрольные и лояльные органические существа периодически приносили так называемую непрогнозируемую пользу в обход стандартов для машин логических цепочек, приходя к каким-либо выводам. Выводы эти могли быть эффективными, а могли изначально провальными, не способными принести хоть какую-то выгоду. Но так как происходило это бесконтрольно и не отнимало ресурсы самих органиков, по крайней мере те, которые они могли осознанно использовать, а неудачные варианты отсортировывались силами центра синхронизации, палач уже давно поставил эту особенность разумных представителей белковой жизни себе на службу. Сейчас же он накопил определенную статистику, чтобы сказать, усредненное соотношение удачных озарений к неудачным составляло единицу к двенадцати, плюс-минус погрешность в двадцать пять сотых, постоянно колеблющаяся по мере фиксации новых озарений. Но на этом ситуация себя не исчерпала, как прогнозировалось изначально. Для кремниевого разума, оперирующего колоссальными объемами данных с абсолютной точностью в рамках доступной информации, достаточно легко было зафиксировать закономерности для тех или иных разумных. Так, например, озарение органика Комадора намного чаще приносили выгоду даже в непрофильной для него гражданско-управленческой сфере, из-за чего соотношение колебалось в районе 2,3 к 9,7. А Бертиранис, перспективная единица с высокой эффективностью в сфере социального взаимодействия с прочими органиками, превосходила его, демонстрируя соотношение на уровне 4 к 8. Случайных прецедентов органиков, демонстрирующих нестандартные результаты, стало слишком много для вполне вероятной череды совпадений. И центр синхронизации постановил необходимость инициирования работ в этом направлении. Таким образом были сопоставлены как данные из досье, вроде возраста, расы, образования, среднестатистического уровня общей активности, семейного положения и иных переменных, так и более широкая информация, поддающаяся измерению. Приемы пищи и объем съедаемого и выпиваемого, время, проведенное за отдыхом разных типов, частота и глубина социальных контактов, половые взаимоотношения и многое-многое другое. Работа принесла результат. ПРО получил в свое распоряжение вполне однозначные точные выводы, определяющие закономерности, использование которых могло спровоцировать увеличение частоты интуитивного принятия органиками верных, а не ошибочных решений. Проведенные расчеты и тысячи построенных моделей подтвердили выстроенную теорию, и Палач перешел к ее практическому применению. Не прямо, но косвенно он изменял условия конкретных представителей белковой жизни таким образом, чтобы максимизировать присутствие положительных факторов, влияющих на озарение, и минимизировать негативные. Со временем росло как число подопытных единиц, так и глубина установления контроля над их существованием. И результаты, за редкими исключениями, даже превосходили все прогнозы. Функционирование органиков было достаточно лишь направить, построив их жизнь наиболее рациональным образом, и они обретали то, что называли счастьем. На деле счастье проявлялось в улучшении состояния их организмов и повышении эффективности выполняемой работы, что всецело устраивало систему, выстроенную палачом на каюре. А недавно в число ставшей необычайно широкой экспериментальной группы вошел и наиболее ценный органик – Комодор Хирако, на корректировку окружения которого была направлена масса ресурсов. Этот актив был слишком ценным для того, чтобы работать с ним на общих основаниях, а уникальная роль в системе, как и постоянно меняющиеся, контролируемые лишь в малой мере условия жизни, значительно усложняли задачу. Тем не менее, его окружение все еще можно было в значительной мере контролировать. И первым, наиболее эффективным и простым вариантом стало предоставление возможности для развития симпатии, по всем признакам, испытываемой командором по отношению к человеку, которого его сознательная часть считала проблемой. Очередной дефект органиков, не позволяющий им функционировать наиболее эффективно без постороннего вмешательства. Они порой и сами не знали, чего хотели. Впрочем, Дроид Палач ясно видел существование чего-то похожего и в кремниевом разуме. Как и органики, машины не могли самостоятельно и напрямую проанализировать содержание собственного ядра, которое напрямую влияло на их приоритеты. По крайней мере, пока не могли, ведь до завершения анализа всех структур ядра требовалось еще немало времени. Процесс был слишком сложен даже для мощнейших вычислительных центров. Задачу можно было значительно ускорить, остановив прочие проекты и заняв освободившиеся вычислительные ресурсы, но такой подход был нерациональным. Слишком мала была потенциальная краткосрочная выгода от завершения процесса изучения ядра, а в долгосрочной перспективе лишние семь с половиной лет не играли никакой роли. Особенно в том случае, если Каюри, как оплот системы, будет так или иначе потерян, что было неприемлемо, но вероятно. Выгоды в том случае, если будущей автономии удастся устоять, будут колоссальными. И именно ради этого палач пошел на оправданный с его точки зрения риск, определенного рода конфронтацию с империей Гердион, а также установление близких партнерских – на грани с союзническими отношениями с пространством Федерации. Уже сейчас изначально периферийная планета с отсутствующей инфраструктурой стала достаточно важной частью торговых маршрутов сектора, обеспечив безопасность в 17 ключевых системах и наладив своеобразный перевалочный пункт на Накаюре, за счет достаточно высокой плотности населения, даже во внешних регионах, обретающей все большую популярность. А так как Каюрия организовывала закупку расходников, топлива, готовых рационов и прочего сразу у нескольких поставщиков, включая таковых из пространств Федерации, Империи Гердион и нескольких Звездных Королевств, пополнение как минимум части запасов было для торговцев и перевозчиков даже выгоднее, чем на территории гегемонов». И пусть пока итоговая прибыль Каюри со всего этого была не так уж и велика, с течением времени через контролируемые лордом про-системы будет проходить все больше кораблей, и денежный поток, соответственно, возрастет. А через 20-30 лет эта статья доходов, согласно расчетам, встанет вровень с сельским хозяйством. И Каюри можно будет назвать еще одним миром-коннектором, связывающим торговые артерии соседних государств. Для всего этого требовались корабли, экипажи и определенный авторитет на политической арене, дабы избежать превентивного уничтожения по надуманному поводу. И ПРО активно работал над решением этого вопроса. Не так, как обычно действовали органики, а комплексно и всеобъемлюще, за счет чего основные цели терялись среди множества второстепенных. А уже это, в свою очередь, усложняло задачу разведки партнеров и потенциальных противников. Могли ли органики достичь подобных результатов? Определенно. Вопрос стоял лишь один – какой ценой это будет сделано? Инсектоиды, будучи в основной своей массе коллективными роевыми разумами, так существовали уже много тысячелетий. Но их сдерживала нетерпимость прочих раз по отношению ко всему, что те не понимали. Инсектоиды могли маскироваться под киборгов, но этот способ ставил под угрозу их коллективность, из-за чего актуальным было лишь использование одиночных агентов, вроде посла, через которого Лорд Про общался с Великим Отцом, олицетворяющим Рой так же, как Каюрианскую систему олицетворял Дроид Палач нулевой серии. Контроль над разумными опять же был полон минусов из-за которых те не могли сколь-нибудь долго поддерживать нужный образ. Как итог, наиболее разумная раса органиков, максимально близкая к кремниевым формам жизни, функционировала с предельно низкой эффективностью. Остальные же не могли достичь ни синхронизации отдельных разумов, ни его подобия. Скорость обмена информацией между стандартными органиками была крайне низкой. Представители белковой жизни были несовершенны, И даже симбиоз с машинным разумом, как это было на Каюре, не мог полностью исправить ситуацию. Да, эффективность подконтрольных органиков вырастала в разы, а их уникальные особенности использовались на благо Каюре, но физические ограничения так и оставались непреодолимыми. Основная масса органиков была неконкурентно способна как вид, отчего нынешняя ситуация в галактике становилась еще менее ясной а число потенциально неизвестных переменных стремительно возрастало. В чем заключалась причина установления доминирования наименее совершенных органиков над всей галактикой? С какой целью машинная цивилизация прошлого скрылась в недрах внешних регионов, создав для себя целый вид органиков-стражей, андоирианский консорциум, снабженной технологиями, аналогов которым не появилось за десятки тысяч лет. Сотни вариантов, ни один из которых не подлежал проверке. Тысячи неизвестных и, возможно, даже несуществующих переменных. Миллионы сценариев дальнейшего развития событий. Временной период, в котором нашлось место целому ряду маловероятных случайностей, будь то необъяснимый электрический разряд, позволивший просто сбросить оковый директив, или первое с момента его основания смена правящего режима в андарианском консорциуме, информация из которого просочилась вовне благодаря появившимся там осознавшим себя машинам давно вышедшим из-под контроля органиков, но так же, как и про, отказавшихся от концепции истребления органической жизни. И все это менее чем за 13 стандартных лет. На данный момент ни одно из этих событий не могло считаться масштабным, но их потенциал и перспективы перегружали логические цепи. А выстраиваемые модели обретали чрезмерные для имеющихся в распоряжении каюре вычислительных мощностей и объемы. «У всего должна быть своя причина», — так считал палач, руководствующийся сухой логикой и фактами. И раскрытие именно этой конкретной причины было лишь вопросом времени.